Глава первая. Выбираем профессию. Все чаще у Кирилла с Даутом заходил разговор о выборе профессии. Кирилл хотел стать, как его родители, ученым. У Даута был другой план. Ученым быть, конечно, интересно, но я должен выбрать такую специальность, чтобы много зарабатывать, мне надо помогать семье. Оказалось, что многие ребята думают так же, как Даут, профессия должна быть денежная. Однажды на перемене заспорили, кто больше зарабатывает, банкир, футболист или певец. Спор был таким увлекательным, что даже не заметили, как прозвенел звонок, и в класс вошла учительница литературы Виктория Сергеевна Самохина по прозвищу Викса. Она скромненько села за стол и стала слушать. Постепенно все угомонились, и она сказала, «Теперь я вижу, что вы уже люди взрослые, вас волнует самое что ни на есть важная проблема — выбор профессии». Послушав вас, я огорчилась, потому что поняла, что совершила большую глупость. Моя профессия преподавателя литературы оплачивается довольно плохо. Нагрузка при этом весьма большая, а многие из вас относятся к моей профессии без всякого уважения.